Глава 3. Какие ваши соображения? Запутанная история. Как это, Верно, Ватсон? Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Собака Баскервилей. Войдя в небольшую прихожую, я аккуратно поставила сумку на пол, выложенной крупной темно-серой плиткой, и, забыв даже снять обувь, пошла дальше. Мне не терпелось посмотреть дом и убедиться, что он мне не привиделся, и что я действительно здесь живу. «А вдруг в этой реальности у меня есть семья, которая меня по-прежнему любит?» Но, наверное, тогда мистер Райли как-нибудь ее упомянул бы. Впрочем, откуда-то я совершенно точно знала, что живу одна, причем уже довольно давно. Ладно, со своей здешней биографией я разберусь позже, а сейчас — дом. В прихожую выходили три одинаковых двери, и я, аккуратно, затаив дыхание, открыла ту, что вела блево. Там обнаружилась просторная гостиная, самую большую стену, в которой как раз и занимал один из застеклённых эркеров. Я смотрела, и в голове всплывали воспоминания, какие-то обрывки ощущений, знания о том, что и где лежит. Эти кресла достались мне от бабушки, я забрала их из ее старого дома в хоптене. А вот ту вазу я купила во время учебы в колледже и привезла сюда как напоминание о студенческих годах. Постепенно два мира, прошлый и нынешний, так перемешались в сознании, что я почувствовала «хватит, иначе я просто сойду с ума, надо как-то научиться получать информацию дозированно, а не вот такой вот лавиной». Решив больше полагаться на интуицию и пока еще не оформившиеся воспоминания, я приоткрыла окно, чтобы впустить в комнату свежий летний воздух и по узкой достаточно крутой лесенке поднялась на второй этаж». В спальне я увидела кровать, которая, наверное, подошла бы даже сказочной принцессе, довольно высокая за счет самой настоящей перины с расшитым сказочными птицами-балдахином. Я провела рукой по лоскутному покрывалу и вдруг, неожиданно для самой себя, села на пол и разрыдалась. До этого момента я решительно запрещала себе плакать, это было бы проявлением слабости, а я такую роскошь позволить себе просто не могла. Сейчас же слёзы текли ручьём, но я даже не старалась их вытирать, и они капали на блузку. Странно, но вместе со слезами из меня словно вытекала какая-то застарелая боль, давнишние детские и взрослые обиды, неудовлетворенность собственной жизнью. Я всхлипывала, судорожно втягивала воздух, но при этом не могла не чувствовать, что мне становится легче. Может быть, что-то подобное происходит с бабочкой, когда она из малосимпатичной куколки, которая до этого была еще менее привлекательной гусеницей, превращается в роскошную красавицу. Может быть, какие-то неведомые высшие силы дали мне второй шанс, перенеся меня в Блайсбери? дали возможность исправить все ошибки, которые в прошлой жизни я совершила сама и позволила совершить близким. Даже если это не так, я сделаю все от меня зависящее для того, чтобы моя новая жизнь стала счастливой, причем не только для меня, но и для тех, кого я встречу на своем пути». «Это не значит, что я с места в карьер брошусь ликвидировать вселенское зло. Нет, просто я постараюсь сделать так, чтобы, глядя вечером в зеркало, я могла себе улыбнуться. Не уверена, что у меня получится, но я буду стараться, честное слово». Всхлипнув еще пару раз, я поднялась на ноги и зашла в маленькую ванную комнатку, примыкавшую к спальне. Такая роскошь была далеко не во всех домах, но мне повезло. Помимо обычной ванной на первом этаже, окно, которое выходило в сад, была еще и эта крохотная комнатушка с минимальным набором удобств. Умывшись, я посмотрела в небольшое зеркало и покачала головой. В таком виде выходить на улицу мне точно не стоит». Меня же каждый будет спрашивать о том, что со мной случилось, а ответить мне нечего. Не буду же я любому встречному, поперечному объяснять, что произошло. Странно, но внешность, буквально только что казавшаяся чужой, уже не смущала. Наверное, изменись она в худшую сторону, я бы переживала гораздо больше». Я спустилась на первый этаж и уже увереннее направилась в кухню. Именно туда вела вторая дверь из прихожей. Поставив на плиту чайник, я нашла в шкафчике растворимый кофе, насыпала в чашку, подумала и добавила кусочек сахара. Судя по всему, та я, которая Маргарет, предпочитала кофе черный, но сладкий. Оглядевшись, я подумала о том, что надо будет купить хорошую кофеварку, потому что даже... «Переселение в иную реальность не может убедить меня в том, что растворимый кофе — это хорошо. Кстати, интересно, а деньги у меня на нее есть?» Порывшись в памяти, выяснила, что счет в банке у меня совершенно точно имеется, а вот сколько на нем денег, этого я почему-то не помнила. «Ладно, завтра прогуляюсь, посмотрю городок, заодно и в банк наведаюсь». Дождавшись, пока чайник начал негромко посвистывать, я налила кипяток в чашку, размешала то, что имела нахальство называть себя гордым словом кофе, и направилась в гостиную. Там я поставила чашку на стол и медленно пошла вдоль стен, рассматривая картины и дипломы, аккуратно вставленные в рамочки. «Мисс Маргарет Стюарт за победу в конкурсе на лучшее эссе», Об истории Блайсбери. Мисс Маргарет Стюарт за второе место в конкурсе на самый вкусный йоркширский пудинг. Ого! Я еще это, оказывается, умею. Здорово было бы еще представлять себе, что это за блюдо такое. Мисс Маргарет Стюарт, участнику жюри восьмого фестиваля Тыкв. Значит, я принимаю. Достаточно активное участие в общественной жизни городка, судя по количеству дипломов и грамот. К этому тоже придется привыкать. Так как в той жизни, что была до, я старалась держаться от всякого такого как можно дальше. На каминной полке я увидела несколько фотографий, выстроившихся в ряд. Сердце на мгновение замерло, в горле стало сухо, я крепко-крепко зажмурилась, но потом мужественно шагнула к камину. Не знаю, что я опасалась увидеть, но никого из моей прошлой жизни на фотографиях не было. Меня накрыла смесь облегчения и разочарования. С одного из снимков на меня внимательно смотрел благообразный джентльмен в соломенной шляпе и с зажатой подмышкой книгой. На соседнем фото рядом с ним я увидела себя теперешнюю, то есть Мэгги. Мы улыбались и были, несомненно, счастливы. На остальных карточках был он же то один, то со мной, то еще с какими-то людьми, лица которых мне были незнакомы. Точнее, я знала, что видела их, но кто это, вспомнить пока не могла. «Дядя Кевин», — неожиданно прошептала я, вспомнив, что этот симпатичный джентльмен — мой дядя, старший брат моего отца, который после смерти родителей не просто приютил меня, а постарался воспитать племянницу истинной леди мистера Кевина Стюарта, не стало два года назад, и с тех пор я живу в этом доме одна. Значит, я сирота. Мисс Маргарет Стюарт, какие еще сюрпризы ты мне приготовила? Кстати, тут я замерла не хуже суслика, почуявшего опасность. Господи, как же я раньше-то об этом не подумала! Если я заняла тело Мэгги, то куда делась она сама? «Если я, видимо, умерла, сорвавшись во враг и сломав там шею, то что случилось с Мэгги? Не выяснится ли, что она тоже погибла, но в этом самом Хоуптоне? Нет, вряд ли. Она же как-то оказалась на просёлочной дороге, где я в нее и переселилась». Словно откуда-то издалека пришло воспоминание о том, что в автобусе, который бодро Подпрыгивая на кочках, вез меня из Хоуптона в Блайсбери. Я почувствовала себя плохо и попросила водителя остановиться. Кажется, я забрала вещи и вышла, заверив сердобольных попутчиков, что все будет хорошо. Потом присела на какую-то кочку. На этом даже смутные воспоминания обрывались. И я помнила лишь, что страшно болела голова, и в горло как будто насыпали сухого песка, а потом уже меня подобрал мистер райли ладно буду разбираться со всеми проблемами в порядке так сказать живой очереди на исследование остального дома ушло часа полтора хотя он и был в общем то не слишком большим на первом этаже разместились прихожие Кухня, гостиная, большая ванная комната и застекленная терраса, которая привела меня в абсолютный восторг. Она выходила во внутренний дворик, превращенный в сад, и выглядела удивительно уютно. На втором этаже, помимо спальни, я нашла большую гардеробную, количество вещей в которой намекало на то, что счет в банке не пустой, а также нежилую комнату, в которой, скорее всего, когда-то была вторая спальня». Попытки вспомнить детали успехом не увенчались. Голова тут же начинала болеть, а перед глазами прыгали чёрные мушки. Чрезвычайно позабавила дверца в маленькую комнатушку под лестницей. Я даже заглянула туда, чтобы убедиться, что там не живет Гарри Поттер. В холодильнике совершенно предсказуемо не оказалось никакой еды а организм, между тем, слегка оправившись от стресса, настойчиво требовал его покормить. Выбор был небольшой – или голодать, или выйти в люди. Вспомнив свое решение, несмотря ни на что, освоиться в этом мире и стать счастливой, я взяла рюкзачок и совсем было уже шагнула за порог, когда сообразила, что у меня, наверное, нет здешних денег, а мои рубли тут вряд ли кому-то будут интересны. Или деньги, как и вещи, трансформировались? Узнать это можно было только опытным путем, поэтому я извлекла из рюкзачка кошелек, мой собственный, как ни странно, совершенно не изменившийся, и открыла его. Деньги были другими. Это я поняла сразу, но это оказались не прекрасно знакомые мне евро или доллары, а купюры и монеты, выглядевшие непривычно». Ага, это, видимо, те самые британские фунты стерлингов, про которые я много слышала, часто встречала в книгах и видела в фильмах, а вот вживую наблюдать раньше не доводилось. Точно, вот и легко узнаваемая даже на банкнотах Елизавета II. Где-то в новостях я видела заголовок, что теперь вместо неё печатают Чарльза, который таки дождался короны, пусть даже тогда, когда она ему уже нафиг не нужна а на монетах можно было прочитать слова «шиллинг» и «пенни». Значит, я таки попала в какой-то альтернативный, но максимально приближенный к привычному вариант Англии. Осталось понять, что со временем. Это уже 21 век или еще 20-й? Машина у мистера Райли была не антикварная, но и не такая, какие были в моё время — на Навскидку я бы сказала, что на подобных авто ездили в середине прошлого века. Прочие автомобили, которые я успела заметить на улицах Блайсбери, были, как в фильмах, 60-х годов. Смартфон исчез, а не изменился. Тут я кинулась к сумке и рванула молнию. Некоторые вещи были моими, а вот ноутбук пропал, как его и не было. Значит, в этом времени их пока еще нет». Во всяком случае, у обычного населения. Скорее всего, это время, сходное со середины прошлого столетия в том моем мире. Наверняка обнаружатся какие-нибудь отличия, но в целом пока впечатление именно такое. Ну ладно, хоть не средневековье, уже хорошо. Господи, голова кругом от всего этого. Ну и от голода тоже, чего уж. Это здесь, в Блайсбери, родний вечер, а там, откуда я пришла, уже ночь давно наступила. А ела я в последний раз рано утром перед электричкой, так что скоро будут сутки, как я нахожусь на вынужденной строгой диете. Мэгги, откуда-то я это точно знала, тоже ела в последний раз достаточно давно, еще до того, как села в автобус. Почему-то при мыслях о завтраке в голове зашумело, а на языке появился неприятный медный привкус». Я почувствовала, что сил на то, чтобы идти и с кем-то общаться, у меня просто нет. Холодильник пустой. Это так, но не неужто у меня ничего нет ни в кладовке, ни в многочисленных кухонных шкафчиках? Быть того не может. Уж знаменитая английская овсянка-то должна быть, как же без неё? А что до молока? Ничего. Разочек можно и на воде сварить. При мысли об овсянке, пусть даже на воде... Желудок жалобно заурчал, требуя свою законную порцию жиров, белков и углеводов. В итоге выяснилось, что переживала я совершенно напрасно. В кухонных шкафчиках был вполне приличный запас продуктов. Я, правда, быстро поняла, что готовить что-либо серьезное я просто не в силах, поэтому взяла пачку с макаронами, рассудив, что отварные макарошки ничуть не хуже овсянки на воде. Подошла к раковине и задумчиво уставилась на два крана вместо одного. Потом откуда-то из глубин памяти всплыла информация о том, что в Англии, особенно в старых домах, а порой и в новых, всегда два отдельных крана для воды. Причем холодная считается питьевой, а горячая далеко не всегда. Ладно, с этим тоже буду разбираться потом. Да и память Мэгги, надеюсь, будет постепенно пробуждаться более плавно, а не скачками, как сейчас. Поставив кастрюлю с водой на плиту, я еще немного порылась в шкафчиках и отыскала банку с чем-то похожим на паштет. Открыла, принюхалась. Ну да, очень похоже на классический печёночный паштет. В любом случае, сейчас не до ерунды. Когда макароны были готовы, я переложила их в большую миску и тщательно перемешала с половиной содержимого банки. Получилось вполне прилично. Во всяком случае, мне с голодухи показалось именно так. Наевшись, я вымыла посуду, положившись на память Мэгги, так как при таких кранах процесс показался мне достаточно странным и, убедившись, что входная дверь заперта, поднялась в спальню. Я думала, что на новом месте ни за что быстро не усну, но усталость взяла свое, и я провалилась в сон. Как только меня со всех сторон ласково обняла уютная и мягкая перина».